Да как это ты прямо к нам и попал, утешил его охранник. Фури что, электронику небось приволок? А то. Шофёр с гордостью похлопал по пыльному синтетическому брезенту. Тарелки эти самые со спутника, чтобы лобуду всякую принимать. Рекламу видал небось? У твоего соседа уже стоит. Ну заводи. распределился охранник и начал отпирать ворота, чувствуя себя чуть не родственником слова охотливому водили. Утром брякнув в контору, пускай разбирается куда чего. Ватич забрался в кабину и ловко развернув здоровенный грузовик в узком проезде, запячивая задом в ворота. Если бы охранник был повнимательнее, он мог бы заметить, что тяжело нагружены машины. Так проворно не двигаются. Но представитель дешёвой службы не обратил на это внимания. А потом стало слишком поздно что-либо замечать. Когда передок машины был уже в створе ворот, из-за него возник подтянутого вида малый и влепил ничего не ожидавшему охраннику шикарнейший агидский в нижнюю челюсть. Извини, браток, сказал он, когда тот закатившимися глазами сполз с парешётки на холодную землю. Нака тебе за беспокойство. Наклонился и сунул бесчувственному стражу 200 долларов в нагрудный карман. Камас между тем подъехал к кенгару в плотную, и никому было присмотреться к его заляпанным грязью номерам. Полетел на землю замок, открытый конфискованными у охранника ключами со скрипом отворились металлические двери. Отключённая сигнализация равнодушно безмолствовала. Прибывшие внутри пустого фургона курские бандиты проворно выскочили наружу и сразу взялись за дело. В крепких руках поплыли наружу большие ящики, объёмные картонки и полиэтиленовые упаковки с маленькими бумажными коробочками. Электронная компьютерная начинка, программные диски, лазерные принтеры, восемь моделей сотовых телефонов, бухточки бешено дорогого кабеля — все это богатство на сумму далеко превосходившую долг Каминского, в считанные минуты перенеслось со складских полок внутрь фургона. Не зря видно, не спали ночей. научные гении, трудившиеся над уменьшением размеров и веса приборов. А потом КамАЗ отчалил в светлую питерскую ночь, удалившись в неизвестном, как в таких случаях пишут, направлении. Возле опустошенного склада остался только охранник, начинавший понемногу шевелиться под фонарем. Когда же стали смотреть, не зафиксировали чего телекамеры? На всех кассетах оказались грудастые девки из передач ночного канала НТВ. Хозяин Василька. Саша Воскутков сидел в голубой девятке Плещеева, глядя на растущий впереди шпиль. Сергей Петрович жил совсем в другой стороне, на проспекте Тореза. Но от Смоленской улицы до бассейна не расстояние. И вообще для милого дружка Сережку из Ушка. По-моему, это на весь Питер единственный такой дом, сказал Саша. Я как-то слышал от одного архитектора, их сначала хотели выстроить два, второй напротив через проспект. Кошмар, поежился Плищев, медленно передвигая машину в вечной пробке возле электросилы. Ну и слава Аллаху, что не построили. Вот уж была бы безвкусица. Почему? удивился Саша. Он никогда не притворялся, будто что-то понимает в архитектуре. Просто по его мнению, торжественные ворота из двух одинаковых шпилей смотрелись бы очень красиво. И кому какое дело до стилевых заморочек? Сергей Петрович повернулся к нему, собираясь, кажется, просвещать. Но тут их машину нахально подрезали грязные зелёные Жигули. И плещеев ругнулся в последний момент, ударив по тормозам. Двигатель заглох. Сзади тут же принялись истерично сигналить.